Глава 16: «Значит, на ту сумму, что у меня есть, ты ничего не можешь предложить?» — спрашивают дрогнувшим голосом. «Я показывала тебе вариант, Ян», — пожимает плечами Динка. «Моя единственная подруга работает в агентстве недвижимости. Поэтому я решила обратиться за помощью в поиске квартиры именно к ней. У нее большой опыт». К тому же Динка откровенно вываливает всю подноготную о владельцах и их квартирах, которую знает. Жаль только, что цены на недвижимость за последнее время сильно возросли. «Да, видела», — вздыхаю. «Эти нам не подходят». Те варианты, что она предложила, были не самыми лучшими. Либо отдаленные районы города, которые не подходили нам по местонахождению работы и сада. Либо квартиры — которые увешаны долгами. Либо квартиры в непригодном состоянии, с плесенью или после пожара. Их я отметала сразу же. Денежные средства у нас, конечно же, слишком ограничены, но не настолько, чтобы бросаться в первую попавшуюся квартиру, только чтобы не жить с мамой. Одно радует. Я на пути к своей цели. Осталось приложить немного усилий. Давай мы договоримся о встрече с хозяевами той милой однушки. Прошу Динку. Чтобы купить ее, мне придется влезть в долги, но лучше так, чем никак. Лет пять, и я рассчитаюсь. Был еще вариант прекрасной двухкомнатной хрущевки, но на нее придется гораздо больше пахать. Договорились, кивает Динка. Когда тебе удобно? Давай в пятницу. Хорошо, Ян. Я тебя наберу, как только они ответят. На двушку в Пушкинском районе никак не накопишь. Подруга смотрит на меня выжидающий Ох, Дин, ты толкаешь меня в большую денежную яму. Ну ладно, позвони, узнай про двушку. Возможно, возьму еще одну подработку на дом. Подруга делает пометки у себя в ежедневнике и откладывает его в сторону. — Ты сильно спешишь? — бросает взгляд на настенные часы. «Можем забежать в кофейню поблизости и немного поболтать. Здесь, сама понимаешь, не получится». Она коротко кивает в сторону коллег и закатывает глаза. Помимо самой Динки, в кабинете сидит еще человек пять. Каждый занят своей работой, но о личном здесь не поговорить, конечно же. «У меня есть полчаса», — отвечаю подруге. Кофейня находится сразу же через дорогу. Маленькая, но уютная и с хорошим выбором десертов горячим напиткам. Мы делаем заказ, который нам сразу же выдают, и занимаем столик у окна. «Как то Ян?» Ладонь подруги тут же накрывает мою руку. Взгляд Динки становится сочувствующим, а мне так не хочется, чтобы меня жалели. В такие моменты я становлюсь слабой, расклеиваюсь, и меня тянет на слезы. Две недели назад... Я родила сына Багримову. Мальчика, которого носила в себе почти девять месяцев и которого видела лишь мимолетом. Но мне почему-то до сих пор мерещатся толчки в животе. Я то и дело просыпаюсь по ночам, потому что слышу его жалобный плач. «Уже лучше», — отвечаю односложно и убираю от нее свою руку. Только Лиска помогает мне справиться с грустью. Мы часто играем, Много занимаемся подготовкой к школе и подолгу гуляем. С ней не соскучишься, поэтому морально мне действительно стало значительно легче, чем было в роддоме. Я успокаиваю себя тем, что тот ребенок мне не родной. Он Ленин и Тимура. И, возможно, вскоре они помирятся и будут вместе растить малыша. А я лишь сосуд, который был так необходимым для вынашивания. Неделю назад Варвара Степановна сообщила мне новость о том, что Багримова и его сына выписали домой. В новую жизнь. У них все хорошо, и мне не о чем беспокоиться. Тимур перегрызёт глотку любому, кто обидит его ребенка. «Собираешься выходить на работу?» – спрашивает подруга. «Да, хочу уже на следующей неделе», – отвечаю и с радостью подхватываю новую тему. «Если решусь взять квартиру, то мне нужны еще деньги». «Понимаю», — откусывает сытный эклер Динка. «Расскажи лучше, как у тебя дела на любовном фронте?» Цепляю на лицо натянутую улыбку и готовлюсь слушать. «Истории Динки у нас занимают весь обеденный перерыв. Подруга находится в вечном поиске идеального партнера». Сколько раз она ошибалась и наступала на одни и те же грабли, страшно только представить. Но все равно Динка не теряет веру в то, что однажды встретит своего единственного. В этот раз речь идет о Вове. Он известный в нашем городе художник, и рядом с ним подруга чувствует себя настоящей женщиной. Я радуюсь за нее и под незатейливую болтовню отвлекаюсь от своих проблем. Подруга провожает меня до метро и спешно целует в щеку. За опоздание и прогулы шеф вычитывает у нее значительную часть дохода. Когда я скрываюсь в подземке, Одинка убегает в сторону офиса, На душе вновь становится пусто и одиноко. Оказавшись в переполненном вагоне метро, Я мечтаю поскорее добраться домой. Заняться готовкой ватрушек вместе с Лиской, А потом забраться под теплый плед и вместе смотреть мультики. Выхожу на нужной мне остановке и почти бегом направляюсь в сторону дома. Там моя дочь. мое персональное спасение от душевной боли. Оказавшись во дворе, немного сбавляю темп. Шагаю по тротуару, поднимаю взгляд на девятый этаж. Осталось совсем немного, и я излечусь. Резкий скрежет шин за моей спиной заставляет вздрогнуть. Я продолжаю идти, не оборачиваясь, несмотря на то, что сердце колотится, словно заведенное, а интуиция умоляет повернуться назад. Слышу несколько коротких сигналов клаксона, но все равно не останавливаюсь. А затем негромкую ругань, звук закрываемой дверцы и громкий голос Багримова. «Яна, подожди!» Сердце делает резкий кувырок в грудной клетке, когда я понимаю, что мне не померещилось. Автомобиль за спиной ехал четко за мной и сигналил именно мне. Я поворачиваю голову назад и только подтверждаю свои догадки. Внедорожник Багримова останавливается в пяти метрах от меня, а он сам выходит из машины и направляется в мою сторону. Вот только зачем? Зачем бередить мои раны? Зачем тревожить душу? Я только начала приходить в себя — Начала свыкаться с мыслью, что все именно так, как должно было быть. Добрый день, Яна, здоровается Багримов. Лицо серьезное и хмурое, без тени улыбки. Впрочем, это нормальное его состояние. Мне тут же хочется сбежать от него и скрыться, но я все равно стою. Здравствуйте, Тимур, отвечаю как можно спокойнее. У вас что-то срочное? Меня дочь дома ждет. «Я поговорить хотел», — сует руки в карманы брюк и пристально смотрит на меня своими черными глазищами. «И сделать одно денежное предложение».